Глава шестая. Душ для матушки-вороны. «Джемма, доброе утро!» — кивнула я. «Скажи, пожалуйста, где я могу взять себе какую-нибудь одежду и обувь? Эта рубаха грязная, ее необходимо заменить. Пол холодный. Если я буду ходить по нему босиком, то подхвачу простуду». «Матушка ничего не говорила», — сказала Джема, «Только чтоб я тебя к ней привела». Так я ж не против, я изо всех сил пыталась быть дружелюбной и не спорить. «Но если у нее на меня какие-то там планы...» то меня нужно содержать в порядке так, как э, коня, не знаю, или охотничью собаку. Я в последний момент догадалась, что машина может оказаться не в тему. «Не знаю», — мотнула головой Джемма. «Ладно, спрошу». Пока она ходила, я оглядела себя. Жуть кошмарная. Худая, грязная, лохматая. Такую нельзя людям показывать. Не то что мужикам для утех предлагать. Или у них тут совсем бедный дом терпимости, и мужики непритязательные, бросаются на все, лишь бы женщину. Джемма вернулась и протянула мне пару кожных шлепок. Подошвы пришита полоска сверху, и все. Пришита просто через край с суровыми нитками. Ну, лучше, чем ничего. «Спасибо, Джемма», — кивнула я и надела это чудо местной моды. Мы вышли из комнаты, и я увидела коридор. Длинный. Из него много дверей и занавешанных шторками. За некоторыми разговаривали, я не поняла о чем. Коридор упирался в очередной проем, и за ним оказалась лестница. Дальше спускались вниз по винтовой лестнице внутри башни. Два оборота, один этаж. На этом этаже жили побогаче, вместо занавесок нормальные деревянные двери. И расположены они не так часто. То есть комната за ними больше. В одну из таких комнат меня и привели. Джама постучала и получила изнутри какой-то звук, видимо, обозначающий согласие войти. Открыла дверь и толкнула меня в спину, и димул. Комната, очевидно, показывала уровень местного комфорта я принялась жадно ее разглядывать. На полу лежал коричневый шерстяной ковер. Вот, бывает, не все потеряно. Стены тоже прикрыли узорчатыми коврами, только потоньше и не ворсистыми, типа гобеленов, наверное. Правда, паутина по углам все равно висела. Окно тоже квадратное и небольшое, но не так высоко, как в моей коморке. В этом можно выглянуть и увидеть какую-то улицу, наверное. Тор нет. Есть стол, на нем большой подсвечник. Свечи догорели и оплыли. И блюда с остатками еды, какие-то облоданные кости. Матушка практикует ночной дожор. Деревянная кровать. О, тут бывают нормальные кровати. Прелестно. С какой-то постелью на ней, столбиками по углам и занавесками по периметру. Коробочка, короче. «Чего встала?» — рыкнули на меня из-за плеча. Я обернулась. Матушка-ворона восседала в деревянном кресле с подлокотниками. С видом владычицы морской, не иначе. Большая, с очень смуглой кожей. черные волосы подобраны на затылок, и там замотаны каким-то белым лоскутом. Двойной, а то и тройной подбородок. На шее поверх просто темного платья, вроде как у Джеммы и старушки-лекаря, медальон на толстой цепи. Что там нарисовано, я не разобрала. Солнце так светило в окно, что было непонятно. «А что бы вы хотели, чтобы я делала? Прыгала?» Так сначала нужно вылечить, отмыть, одеть и накормить». То -то ты много болтаешь». Матушка со скрипом поднялась со своего седалища и подошла ко мне. Обошла со всех сторон, рассмотрела. «Если сидеть молча, то можно и вовсе ноги протянуть», — сообщила я. «Я так понимаю, что у вас на меня планы». «Правильно понимаешь», — кивнула та. «Не выйдет», — покачала я головой. «Чему это не выйдет? привешь к кровати и пикнешь». Перспектива привела меня в ужас. Я молча смотрела на мерзкую бабу, не в силах отвести взгляда. Ну да, тело у меня сейчас легкое, его схватить и утащить много сил не надо. И если ее клиенты не непритязательны, то им же, наверное, нет разницы, согласны или жертва. Еще и повеселяться, если будешь орать и отбиваться. Значит. Значит, я пошла. Интересно, куда? Наружу. Понятия не имею, где тут наружу, но если меня там сразу же убьют, так тому и быть. «Чем у вас тут мучиться и ждать, пока уже помрёшь наконец-то от вашей глупости, истощения и дурного обращения?» «Где эти с тобой дурно обращались?» — смехнулась матушка. «Пока я не начинали». «Вам показалось», — сообщила я. «Вы ночью спросили, хочу ли я жить. Один конец, и знаете ли, я предпочитаю побыстрее. Может быть, меня убьют, и я проснусь?» «Чего заладила конец, конец? Будешь служиться, проживешь долго. Хоть кого спроси, не жалуются». «Наверное, привыкли жить в и ходить грязными и босыми, как нищие на улице. Кто-то мне сказал, что у вас тут как бы лучшее заведение, но что-то пока я вижу только грязь и нищету». «Эй, да ты говори, да не заговаривайся. Матушка схватила меня за плечо, развернула к себе и прямо впилась в меня взглядом своих маленьких черных глаз. Эти сразу сказала, роскошь не жди!» «Вам кто-то неправильно рассказал, что такое роскошь, а вы и поверили. Было страшно, но я не могла не защищаться». «Наверное, посмеялся, а вы, похоже, не видели в жизни ничего слаще морковки». Бабища аж вздохнулась, так и не понравились мои слова, и с размаху влепила мне пощечину. Пересохшая губа треснула, я прямо ощутила, как треснула, и как показалась кровь. Из глаз брызнули слезы. От боли, от злости, от отчаяния. И дальше я не поняла, как это произошло, но руки мои взлетели в каком-то незнакомом жесте, и на ворону откуда-то вылилось ведро воды, а потом еще и еще. Курица она мокрая, а не ворона. Вот. Водяной шар с силой ударился в паутину над кроватью пролелся пролился вниз вместе с той паутиной. Следующий взорвался над столом и смыл на пол кости с тарелки. Еще один прилетел прямо в постель. Матушку вопила, не переставая, а из моих ладоней вылетали все новые и новые водяные плюхи. Заглянул мужик в какой-то перепоясанной серой дерюги. Ему прилетело в лицо. Он тут же вывалился обратно в коридор. Снаружи собралась толпа. «Не мудрено. А я никак не могла остановиться. Вода лилась и летела из моих рук в разные стороны, пока вдруг резко не закончилось. Руки опустились. Матушка стояла у стены и смотрела на меня с ужасом. В распахнутую дверь боязливо заглядывали какие-то женщины. «Где госпожа Марта? Позовите скорее госпожу Марту!» — кричал кто-то в коридоре. А я поняла, что напрочь лишилась последних сил и схватилась за стену. Сползла по ней на пол и потеряла сознание».